Ночь на 29 августа 2002 года. Тихий океан. Южнее острова Святой Елены. Звезда, звезда, я Сокол-4. Плохая услышимость, повторите. Сокол-4, я звезда, повторяю. Неустойчивый радиолокационный контакт. К северу от вас, повторяю. К северу от вас, неустойчивый радиолокационный контакт. Примерно 18 миль от вас, курс Нордвест, скорость около 400. На запросы не отвечают, как поняли. Господи! Звезда, я Сокол-4. Это за пределами нашего сектора. Вопрос, что вы от нас хотите? Сокол-4, я Звезда. Главный хочет, чтобы вы проверили контакт. Возможно, это русский ракетоносец. Как поняли, прием. Командир тактической авиационной группы. Дальнего рубежа капитан-лейтенант ВВС Дик Бримли переключился на внутреннюю сеть, которая связывала лишь четыре самолета его группы. «Парни, главному мерещится русский ракетоносец, в 18 милях от нас!» «Черт, этому ублюдку опять геморрой спать не дает!» Послышался усталый и раздраженный голос капитана Ника Аройо, позывной сокол три. «Осторожнее с выражениями!» Старик может услышать с расшифровки, и тогда крышка, предупредил третий из их группы, самый молодой и самый рассудительный из всех. Лейтенант Дик Хэншо. Позывной сокол один. Поливать? У меня на расшифровке знакомые работают. Вернее, знакомая. Легкомысленно отозвался Аройо. Черт, может, это отрезка как нам летит, предположил слух Бримли. Но, развить. «Сокол-4, куда вы пропали?» — надрывался пост управления на авианосце. «Сокол-4, вернитесь на основную частоту немедленно!» Капитан-лейтенант переключился на основную частоту. «Звезда, это Сокол-4. Если это приказ, то мы отработаем контакт. Но после этого готовьте посадку. Я чертовски устал тут болтаться, и у меня мало топлива». «Сокол-4 вас поняла. Главный требует немедленной проверки». «Звезда принята!» Капитан лейтенант снова переключился в закрытую сеть. «Идем отрабатывать контакт. Я ведущий. Построились, парни!» Вчетвером поинтересовался Оройя. «Может, оставить меня и первого на рубеже? Вообще-то мы не должны выходить за пределы сектора. Может, это и правда русский ракетоносец? Тут он мимо нас летит. Может, наркоту везут?» Ее обычно в Африку возят, а не наоборот. Шел, да черт его знает, который день политического и военного кризиса в Персии, и все предельно устали. В Атлантическом океане один североамериканский авианосец Форестл и два британских Кинг Георг Первый и Кинг Георг Второй противостояли четырем авианосным группам русских. Русские вывели на позиции... Цесаревну Ксению сверхавианосец с дальнего рубежа водоизмещением 140 тысяч тонн с шестью дорожками. Фотографии показывали на брифингах. Жуткая штука. Русские действовали по плану завеса. Их поддерживали германцы своими двумя авианосцами. И того шесть против трех не самый лучший расклад. Они же вынуждены были держать авианосцы в Тихом океане против Японии. В северном секторе Атлантики, у самых берегов, и в Индийском океане какой-то идиот сгрудил шесть современных авианосцев там, в Индийском, в южной части Тихого океана, русские и германцы действовали по плану завеса. Они должны были отрезать американский континент от евроазиатского в случае начала большой войны, поэтому, кроме авианосцев на позициях, Были три русских и три германских линкора, а также подводные лодки-охотники, в основном германские, океанами, буквально Кишел. Сначала все думали о самом худшем, писали письма домой, каждые как последние. Сейчас все просто устали до предела, вот и все. Самолеты были на последнем издыхании, надо было проводить полную профилактику, а кое-где полностью менять турбины. Пилоты чуть с ног не падали, налетали почти что годовую норму. Но в то, что там впереди русский дальний ракетоносец, капитан лейтенант Бримли, командир дежурной группы прикрытия дальнего рубежа, не верил. Если до сих пор не началось, то и не начнется. Возможно, просто какой-то грузовой лайнер, сбившийся с курса и не отвечающий на запросы из-за поломки, Ночь, да и ветер вон какой скверный, так и шатает. Капитан включил радар своего F-18 в поисковый режим. Если бы он подозревал, что там ракетоносец русских, он бы этого не сделал, чтобы не раскрывать тебя. Радар почти сразу выдал точку. Для истребителя она была весьма жирной. Больше всего это походило на транспортный самолет. Сокол один и два, поднимитесь повыше. Заметьте, шалон 6 тысяч. Сокол-2 принято. Как и положено было, ответил лишь ведущий. Неизвестный самолет был достаточно тихоходным. F-18 быстро настигли его, поддерживая скорость примерно 650 миль в час. Видимость была скверной. Если вторая пара на 6 тысячах точно была выше нижнего края облачности, то они были как раз в облачном покрове. Море штормило и их шатало, как на русских горках. Капитан-лейтенант, удерживая управление, осторожно сближался с целью. В такой облачности и при таком ветре можно было запросто столкнуться как со своим ведомым, так и с неопознанным объектом. Неопознанный объект продолжал следовать своим курсом, не предпринимая маневров, уклонения, что лишний раз доказывало, что это гражданский самолет. Военный бы уловил излучение поискового локатора и попытался бы поставить помехи, уклониться, а то и ударить по преследователям с кормовой установки. Непонятно было, зачем он летит при такой турбулентности в слой облаков, когда можно свободно подняться выше, где намного спокойнее. Если бы он летел в обратную сторону, со стороны Латинской Америки в Африку, капитан-лейтенант побился бы об заклад что это крупный перевозчик кокаина. Но он летел наоборот, в Латинскую Америку. «Сокол-4, опасное сближение по фронту», «Сокол-4, опасное сближение по фронту», забубнил речевой информатор. Капитан-лейтенант чуть отдал ручку на себя, чтобы занять позицию выше. Его болтало, как игрушку, в турбулентных струях, летевшего впереди самолета. «Авиагоризонт», словно с ума сошел. Поднявшись выше, он занял исходную позицию, где не так трясло, и хотел вызвать неопознанный самолет на международной частоте, но вдруг передумал. Если неизвестный пилот его не видит, лучше сначала попытаться разобраться, что перед ним, только потом запрашивать опоздание. «Сокол-3, ты видишь его?» — запросил капитан лейтенант своего ведомого. «Сокол-4». Визуального контакта нет, но тварь приличных размеров, судя по следу. «Сокол-3, отойди влево и прикрывай меня. Я собираюсь запросить его на международной частоте. Будь наготове. «Понял, сэр». После модернизации палубный истребитель бомбардировщик f 18 ЕФ был оснащен новейшей аппаратурой, частью которой являлся радар APG-79. предоставляющие возможность летать в экстремальных условиях так же уверенно, как при видимости 100. Картографирование местности, режим автоматического огибания на предельно малой, автосопровождение до 10 объектов, стрельба одновременно двумя ракетами по одной цели и двумя ракетами по двум целям. Все это было реализовано. Сейчас капитан-лейтенант собрался воспользоваться одной из новейших функций своего радара. Он вывел на правом многофункциональном дисплее список команд для радара, выделил нужную цель, нажал F-11 и замер в ожидании, старая держать самолет как можно ровнее, чтобы сократить время работы системы. Под программой опознания по радарному отражению проскочила за 7 секунд, и капитан присвистнул в изумлении, смотря на то, что компьютер Нарисовал ему на дисплее. Это был военно-транспортный самолет средних размеров, германский, двухдвигательный «Юнкерс». Такие самолеты были на гражданке, но их было немного. Потому что транспортники, переделанные из пассажирских машин, даже устаревших, более экономичны. А способность взлетать и садиться на грунтовые аэродромы нужна была разве что наркоторговцам. Значит, самолет военный. Возникал вопрос о государственной принадлежности и вообще. Что этот самолет здесь делает? Дело в том, что для трансокеанских перевозок применяют куда более крупные машины, с куда большим запасом топлива, а у этой просто не хватит запаса топлива, чтобы долететь из Африки до Бразилии или Аргентины. Куда она тут направляется? Два варианта. Либо его дозаправили в воздухе, что ночью и при такой погоде очень рискованно. Либо он садился для дозаправки на святую Елену. Но это же британский военный аванпост. Неужели они позволили транспортнику противника приземлиться и дозаправили его? — И какого хрена он тут летит? — Сокол-3, а Сокол-4 пересылаю тебе картинку. Принимай. — Сокол-4 получаю. — ни черта себе! Сокол 3, готовность 2. Подсветище во мне. Понял, сэр. Выполняю. Каждый патрульный самолет F-18EF дальнего рубежа был вооружен двумя ракетами АИМ-120 АМРАМ радарного доведения на подкрыльевых консолях двумя ракетами АИМ-9 Sidewinder до концов крыла и пятью стами семью 10 -ю -ю снарядами калибра 20 мм к авиапушке. Еще самолет нес три максимально возможное количество подвесных топливных бака на подкрыльевых консолях, чтобы увеличить продолжительность патрулирования. Сейчас пилот ведомого сокол 3, отошел еще дальше, в сторону, и активировал радар бортового управления огнем, передавая данные на самолет ведущего «Сокол-4» в режиме реального времени. «Сокол-4» отключил радар, вообще став невидимым для возможного противника. Одновременно информация о перехвате пошла на авианосец. Современная система обмена информацией была такова, что эту картинку с радара Могли получить в реальном режиме времени, хоть и в Норфолке, в главном штабе ВМФ, хоть в Белом доме, хоть на Форрестоле, хоть и на любом другом североамериканском самолете, который находился в любой точке земного шара и был бы готов принять информацию. «Сокол-3 готов! Полный рок-н-ролл, сэр!» «Сокол-2 — это «Сокол-4». Как обстановка?» «Сокол-4 — здесь «Сокол-2». Держусь на шести тысячах. Здесь все спокойно. Ближайшие бандиты в тридцати милях от нас к северу активности не проявляют. Иванам тоже не спится. Сокол-2. Я Сокол-4. Будь наготове. Сокол-2 принял. В этот момент вышел на связь дежурный летный босс на авианосце. Сокол-4, я звезда. Мы получаем картинку. Что там у вас? Капитан-лейтенант узнал голос Уайта Генри, пожилого и достаточно опытного офицера, даматывающего выслугу на Форрестолле. «Звезда, я Сокол-4. У меня здесь неопознанный транспортный самолет типа «Юнкерс», неустановленный государственной принадлежности. Он не выглядит опасным, но я собираюсь запросить его. «Сокол-4. Выглядит как наркоторговец». «Звезда...» Для наркоторговца он летит в неправильном направлении. Сокол-4, вопрос. Вам хватит топлива? Звезда, еще минут десять можно развлекаться. Я закончу здесь и пойду домой. Сокол-4, будь осторожен. Отбой. Капитан-лейтенант вызвал панель управления вооружением и переключил его с сейф на арму. Только после этого он вышел на используемый в таких случаях Второй чрезвычайный канал международной системы UHF. Внимание неопознанному транспортному самолету Юго-Западней Святой Елены, следующему курсом Норд-Вест. Это перехватчик ВМС САСШ, позывной Сокол-4 с авианосца Форестал. Занимай позицию на 10 часов в одной тысячи футов позади вас. Ваш курс ведет в сторону запретной для полетов гражданских самолетов в зоне установленной североамериканским ВМФ. Мы маневрируем рядом с вами для визуальной идентификации. Прошу выйти на связь и сообщить свой позывной и государственную принадлежность. из осторожности капитан-лейтенант Бримли не стал раскрывать количество самолетов в группе. В эфире не было ничего, кроме молчания. Внимание! «Неопознанному транспортному самолету юго-западной Святой Елены следующему...» Снова начал капитан-лейтенант. сокол четыре, мы слышим вас!» Слышимость была хорошей. «Мы, гражданский борт, позывной 061, взлетели с Луанды, следом в Ресифи, Бразилия, с гражданским грузом. Прием!» Капитан-лейтенант сразу понял, что они лгут. «Дело в том, что при каждом взлете им сообщали...» Какие прибрежные аэродромы открыты, чтобы в случае, если потопят авианосец, нужно было бы попытаться посадить самолет там и интернироваться, или даже сдаться. Луанда, принадлежащая королевству Португалия, была закрыта по погодным условиям. Самолет никак не мог взлететь оттуда. 061 это Сокол-4. Вы не дотянете до Ресифи. У вас не хватит топлива. Прием. «Сокол-4, я 061 Не беспокойтесь за нас. У нас дополнительные баки. Прием!» Капитан-лейтенант понял, в чем дело. Наркоторговцы, скорее всего, идут в обратный путь. Привезли в Африку дурь, которая потом пойдет в Европу. Оттуда загрузились, вполне возможно, либо деньгами, либо даже золотыми слитками. Рейхсмарки... Принимается в Аргентине наряду с местными песетами. К тому же есть купюра на тысячу марок что делает очень удобным рассчитываться за наркотики именно в этой валюте. Наркоторговцы пользуются именно такими самолетами среднего класса, способными взлетать с небольших полевых аэродромов и в то же время с запасными баками, способными пересечь Атлантику. 0,61 я Сокол 4 Сообщите свою государственную принадлежность и намерения. Сокол-4. Самолет принадлежит частной авиакомпании, зарегистрированной в Португалии. На борту экипаж исподанных его Величества короля Португалии. Следом в Ресифи, Бразилия, курсом Норд-Ост. Сокол-4. Здесь Сокол-3. Наблюдая неопознанной цели с севера, идут курсом на вас. 0.61. 61. Почему вы следуете с выключенными огнями и ответчиком, нарушая правила самолета вождения? Сокол 4. Мы попали в грозу и нас сильно потрепало. Прием. 061. Это предупреждение ПВО. Ваш курс ведет к опасности. Вы следуете к запрещенной для полета в зоне и с нарушением правил самолета вождения. Приказываю принять курс 70. Сокол 4. На вашем месте я бы не приближался... «Сокол-4, Фокс-3, Редскинс, мы атакованы!» Капитан-лейтенант мгновенно принял вправо и вверх. «Фокс-3, Фокс-3, Фокс-3, атака, атака, атака!» «Сокол-4, здесь звезда! Что у вас там происходит? Мы видим неопознанные цели на радаре!» «Я, Сокол-4, атакую!» «Звезда, я, Сокол-2!» Июнь 2005 года. Международные воды. Нефтедобывающая платформа Lone Star 2. Как я понимаю, их сбили, — подытожил я. — Точно, — невеселым тоном сказал вице-президент САС. Ублюдки-кузены подняли несколько тяжелых перехватчиков молния с острова святой Елены. и нанесли удар нам под дых, когда мы этого совсем не ожидали. «В 1801 году, — сказал я, — британский адмирал Нельсон, без предупреждения, открыл огонь по датскому флоту, находясь в датском порту с дружественным визитом, и потопил его. Во время нашей войны с Японией Британия не просто делала все, чтобы мы потерпели поражение, Она сама приняла участие в этой войне на стороне Японии, сделав все, чтобы мы потерпели поражение. Для Британии нет и не может быть союзников. Это подлая и коварная нация, хамжеские, коварные и лицемерно жестокая. Они готовы всадить нож в спину любому, стоит только отвернуться. Нет предела их подлости, нет счета их злодеяниям. В то же время... Именно Российская империя во время гражданской войны в вашей стране своей твердой позицией сделала невозможное выступление Англии и Франции против вас на стороне Конфедерации Южных Штатов. А теперь скажите мне, господин вице-президент, почему именно британцы, а не мы, являемся союзниками вашей страны? Это риторический вопрос, спросил Мисли. Почему же? Мне интересно услышать ваш ответ, сэр. Видите ли, я не могу назвать вам некоторые имена, князь. Но даже стены имеет уши, и после этого ни вы, ни я не доживем до Рождества. В какой-то степени мы, наша страна, до сих пор колонизирована. Поэтому-то я хочу еще раз встретиться с вашим императором. Допустим, даже как частное лицо, не как вице-президент ЦАСШ. Свободные просят помощи у рабов, сыронизировал я. Миссри только махнул рукой. Вернемся к нашим баранам. Что произошло потом? Баранам, крязь. Это у нас так говорят. Вернемся к ситуации над южной частью Атлантического океана ночью 29 августа второго года. Ваши самолеты были атакованы ракетами из британских тяжелых истребителей с острова Святой Елены. Что произошло потом? Кто-то выжил? Сбили всех. Выжил один из четырех, как раз около четыре, капитан лейтенант Бримли. Когда его допрашивали, он показал разведке ВМФ, что открыл огонь из пушки. Судя по всему, он мог попасть в неопозданный транспортник. Почему он открыл огонь? По-видимому, решил, что неопозданный самолет представляет собой угрозу, и решил устранить его доступным ему методом. Что показали данные объективного контроля? Посмотрите сами. Я не читал папку полностью. Я начал перебирать бумаги. Объективный контроль показал, что неопознанный самолет держался в воздухе еще по крайней мере 30 секунд после того, как «Сокол-4» выпустил очередь из пушки. Не было никаких признаков того, что он был сбит или подбит. Нормальный полет, ничего необычного. Чем это все закончилось? Британцы заявили, что перепутали нас с русскими. Что? И вы поверили? А вопрос был не в этом. У нас было несколько ваших авианосцев в Атлантическом океане. Мир стоял на пороге войны, еще не хватало стычки с кузенами. Решили утереться и забыть, вот чем это все закончилось. Я пролистнул папку до конца. Больше ничего интересного не нашел. Вы отследили маршрут этого неопознанного транспортника? Мислий улыбнулся. Отследили. И? Сударь, вы задаете слишком много вопросов. Я так полагаю, на борту этого транспортника было ядерное оружие? С чего вы это взяли? Да так, сопоставил два и два. Это ваш фунт мяса, господин Воронцов. Ваша страна облажалась по полной программе. Простите, мы французский. Устройте мне встречу с вашим императором, и я расскажу вам эту историю до конца. Если вы правы в своих предположениях, вы понимаете всю степень риска, сэр. И именно поэтому с выполнением моей просьбы не стоит тянуть. Вы мне встречу, я вам историю до конца». Мисс Ли показал на дверь. Мы вылетаем через 20 минут. Если желаете, Иден проведет по платформе, покажет ее. На нее стоит взглянуть. Нам она обошлась в чертову кучу денег. Я покачал головой. Разговор не закончен, сэр. Почему-то такие вот люди self-made men считают, что они всегда и все контролируют. И если они с кем-то и о чем-то договариваются. то договоренность будет достигнута на их условиях и ни на каких иных. Вот и этот вице-президент страны, которого мало на что хватило, почему-то решил, что нашел ту морковку, которую можно повесить перед моим носом. — Нет, мистер, ошиблись. — Черт возьми, почему бы вам просто не организовать встречу? — взорвался Мислен. — Потому что я... До сих пор ничего не получил, кроме кучи подозрительных документов, сэр. Вот почему. Вице-президент молчал какое-то время, приходя в себя от моей наглости. Как же, русский, которого он высочайше соизволил принять, диктует ему условия. Потом, решив, что лучше смириться, спокойным голосом спросил. — Хорошо, что вам нужно. — Так лучше. — Видите ли, сэр, в настоящее время я не нахожусь на военной службе и вынужден сам зарабатывать себе на кусок хлеба. — Как могу, — думаю. — Вы знаете, в чем заключается мой бизнес, сэр? — Вы хотите контракты, — догадался мысли Вот именно. Я хочу войти в ближний круг и получить в самое ближайшее время пару приличных контрактов в Бразилии. Перевозками занимается Кайлок Браун, «И рут. На ваш кусок хлеба я не претендую. Но пара контрактов, например, на охрану, нефтяные терминалы, торговые миссии, что-то в этом роде, сэр. Выгодно и необременительно. Контракты на поставку оружия, полицейским структурам, обучение. У нас есть чему поучить их, сэр. Вы это знаете. Распродажа армейского имущества по сниженным ценам. Полагаю, это в ваших силах, сэр». Ведь до сих пор на посту министра обороны ваш человек. Хорошо, получите, кивнул вице-президент. И еще, и еще, я буду предельно благодарен, сэр. Если вы меня, познакомите с вашими друзьями в СРС и Рума. Ну, а это -то вам зачем? Видите ли, сэр, мы можем обмениваться информацией на взаимовыгодной основе. И это не повредит. Ни моему, ни вашему бизнесу, сэр. Да, сэр, не повредит. Сейчас меня конкретно интересует информация по местонахождению бывших высокопоставленных сотрудников СОВАК, дабы информации и услугах на обмен готов разговаривать. Последние слова привели вице-президента в ступор. А собак то тут при чем? Вы что, хотите устроить вендетту? Вы же уже давно не губернатор Персии. Какое вам дело до всего этого? — Поверьте, сэр, дело есть. Я понял, что надо объяснить поподробнее и начал лгать. — Для того, чтобы это понять, надо понимать психологию дворянства. Мне, как дворянину, неприятно, что меня отстранили от работы как не справившегося. — Конечно, в высочайшем указе такого не было, но это именно так. Это позор, сэр. а позор со временем, как шрам на дереве, становится лишь толще. Вот почему я хочу навестить этих людей и переговорить с ними относительно событий, имевших место в Персии в то время, когда я справлял там обязанности губернатора. Могу покляться честью дворянина, что не буду их убивать, разве что из самозащиты». Мислий разусадованно покачал головой. «Это будет не просто, сэр, уверен». Что в спецслужбах остались люди, помнящие вашу доброту. Вице-президент тяжело вздохнул. Хорошо, попробуй что-то для вас сделать. Заранее не гарантирую ничего. Я и не жду гарантий, и хорошо понимаю, что сотрудничество предполагает сношения, одинаково полезны для обеих сторон. Мисли кивнул. Посмотрел на часы, они у него были на удивление дешевые, старой модели марки Булова. Привычка политика не носить дорогих часов и вообще ничего такого, за что может зацепиться глаз фоторепортера. «Пора лететь!» «А вы умеете делать дела, князь?» «Спасибо, сэр. Полагаю, что в этой части света никто не может сравниться в умении делать дела с вами, сэр. И надеюсь на то, что наша встреча не последняя. Вот так я добыл пару контрактов для Марианны, и так я вляпался в эту историю уже окончательно и бесповоротно. Картинки из прошлого. Июля 2005 года. Атлантический океан. Западнее Азорских островов Ударный авианосец Цесаревич Николай Встреча была организована довольно быстро и должна была состояться на ударном авианосце Цесаревич Николай, внесшем службу в Атлантическом океане близ экватора. Государь должен был прибыть туда инкогнито, переместившись сначала на базу русского флота в Ницце Затем самолетом снабжения и Санитцы прямиком на авианосец. Мы с вице-президентом Сатш Мисли погрузились в воин и перелетели на Азорские острова. Эти острова, расположенные в Атлантическом океане, лет 50-60 назад, были одним из самых оживленных воздушных перекрестков мира. Тогда еще не было надежных трансатлантических лайнеров и все самолеты, выполняющие рейсы между Старым и Новым Светом приземлялись здесь на дозаправку. Сейчас трансатлантических лайнеров полно, и Азорские острова стали частично военной базой, сданной в аренду Священной Римской империи, частично раем для яхтсменов. Боевые корабли, криксмарины и роскошные двух-трехпаловные яхты стояли рядом. На Азорских островах мы сменили вид транспорта, В качестве вертолетного транспорта на этом аэродроме использовались большие русские сикорские, потому что только они могли летать на материк и обратно, обеспечивая достойную надежность и низкий расход топлива. Вертолет арендовал уже я. Один огромный вертолет для нас двоих и с переплатой за срочный случай. Испанка, работавшая в прокате, посмотрела на меня с подозрением, У меня были германские документы, я говорил по-немецки и был похож на немца. А немцы никогда не стали бы ссорить деньгами, лишний феннинг не потратят. Но вертолет мне оформила. Деньги есть деньги. Поблагодарив Фройлен за помощь, я вышел обратно на летное поле vip терминала и электрокар отвез меня и вице-президента к вертолету. Проблема возникла, когда объявил, куда мы должны лететь. Первый пилот самолета, немец по национальности, изумленно вытаращился на меня. Русский авианосец, именно Герр. Я посмотрел на табличку с именем на груди Герр Браушенбах». Именно туда я хочу попасть. Найн, Найн, он ботли верботн. Я достал из бумажника несколько купюр. В тысячу рейхсмарок положил на приборную доску рядом с ним. Найн! Вы Аграс Хосен найн. Понимая, что все немцы тупые и упертые ослы, я так могу уговаривать его до второго пришествия. Я сменил тактику. Гер в Раушенбах. Это очень важно. Я достал дипломатический паспорт, который у меня был, показал его немцу. Это жизненно важно. Никто нас не собьет. Наоборот, встретят со всем уважением. Немец взял паспорт, посмотрел на него с сомнением. У немцев подкорке сидит любовь к различным документам и понимание того, что если надо, то оно и в самом деле надо. Очень дисциплинированная нация. Спайн, осведомился немец, дипломат, обиделся я. Гуд, наконец-то решился немец. Возвращаемый мне паспорт. — Да, свидания. Истребители нашли нас, как только мы преодолели километров 10 и вышли из зоны ограниченных полетов. Она была над островом. Это были сектора снижения военных и гражданских самолетов. Мы направлялись в сторону авианосной группы. Вертолет был гражданским, но все равно это было достаточным основанием для проверки. Вертолет Несмотря на весь его немалый вес, шатнуло. Реактивный самолет не мог поддерживать такую же скорость, как вертолет, и истребитель прошел над нами, описывая круг. Я протиснулся в кабину, показал на наушники. «Рассен!» Немец, уже смирившийся с тем, что везет сумасшедших, знаком приказал дать мне наушники. Аппаратура связи была германской, телефонген... Но все рации мира похожи одна на другую, чтобы квалифицированный радист мог работать на любой из них. Я надел гарнитуру рации, поставил на передачу, нашел частоту палубной авиации. 3440 четыреста килогерц. Не забыл еще. «Вертолет, направляющийся курсом в норд Немедленно назовите себя. Вы направляетесь в запретной для полета в зоне. Ваш курс ведет к опасности. Немедленно назовите себя. Немедленно». На связи гражданский вертолет, курс Норд-Вест. Позывной Эпсилон Браво. Повторяю, Эпсилон Браво. Гражданский вертолет, этих позывных нефть, таблица связи. Назовите себя... ВВС, передайте этот позывной старшему летному офицеру на вашей посудине. Немедленно. Я говорил по-русски, и то, что я говорил, показывало, что я знаю, кто на авианосце имеет право принимать решение, и руководить летными операциями. Повторяю. Эпсилон Браво для старшего летного офицера. Немедленно. Гражданский вертолет Эпсилон Браво. По фронту от вас запретная зона. Не приближайтесь к ней. Оставайтесь на месте. Немец вопросительно посмотрел на меня. Продолжаем движение. Не торопитесь. Баки полные. Отец пришел ровно через минуту. Гражданский вертолет Эпсилон Браво. Можете следовать своим курсам. Запросите вышку 3 для обеспечения посадки. Удачи! Спасибо, и вам того же. Я снял наушники. Разрешено. Ударный авианосец цесаревич Николай находился примерно 5 милями западнее, даже северо-западнее Азорских островов. Он стоял по ветру, готовый выпускать самолеты. На палубе возились техники, стояла дежурная авиагруппа. Я заметил четверку тяжелых самолетов дальнего рубежа и несколько, семь или восемь легких. Чуть в стороне у самой кормы стоял вертолет поисково-спасательной службы в полной боевой. Нас приняли на самую корму. Там был нарисован большой белый квадрат, и два техника помогали нам с посадкой. Сели удачно... Волнения почти не было, да и не страшны такому гиганту волны. Под сотню тысяч тонн водоизмещения. Не шутки. На лётной палубе, пахнущей, как и на всех авианосцах, реактивным топливом и горелой резиной, нас встретили несколько человек, одетых, как лётной техники, в коричневых лёгких ветровках и радиофицированных шлемах. Здесь, на палубе, у каждого члена палубной команды Была форма своего цвета, указывающая на его специальность. Коричневая форма означала, что перед вами технический специалист, механик по самолетной части. Среди них был собеседник для Мисли, его императорское величество Николай III, и для меня, действительный тайный советник Путилов. Вероятно, господин Путилов выживет и при ядерном взрыве. Мисли повели в адмиральскую каюту, Она была здесь совсем недалеко, на корме. Мы с Путиловым отошли в сторону, к стенду, где летные техники возились с отремонтированным двигателем, гоняя его на режимах. Из-за шума тут можно было говорить в полный голос, не рискуя быть подслушанными. Путилов был ниже меня, больше, чем на голову. До то время, пока мы не виделись, он постарел. В жидких волосах появилась седина, глаза были усталыми и строгими. — Рад видеть вас добрым добром здравии, князь, — сказал Путилов с неискренней, вымученной улыбкой. — Рад, что у вас все в порядке. Я пожал плечами. — А что может быть не в порядке? Путилов, когда все это только затевалось, был категорически против. И не только он. Вообще, по моему скромному мнению, внешнюю разведку надо перетряхивать, и сильно. Иногда я жалею. что не принял пост министра без портеля, тогда бы меня не сунули в персидское пекло, сидел бы в Петербурге, делами бы занимался по той же разведке. Разведка — это люди, с которых очень давно жестко не спрашивали за результат. В чем может быть результат разведки? Для чего она существует? Почему-то считается, что дорогостоящие, рассчитанные на годы и операции по внедрению агентов, под чужим именем и под легендой что-то дают. Открою вам маленький секрет. Нигде, кроме сцены и синематографа, они ничего не дают. Ровным счетом ничего. При малейшем проявлении сколь-либо серьезного интереса к чему бы то ни было важному, этот интерес отслеживается контрразведкой страны пребывания и деятельность агента, на подготовку и внедрение которого ушли миллионы, либо ставится под контроль, либо безжалостно пресекается. А вот что делать с Royal Dutch Shell? Сэр Генри Детеринг создал громадную нефтяную компанию заниматься добычей на шельфе Северного моря. Она лезет в Южную Америку, в Африку. В этой компании есть дочерняя компания, занимающаяся рисками. В персонале, бывшие сотрудники САС и разведки, лезут во все щели, внюхивают, и ответ на все один коммерческий интерес. Ищут возможности для вложения капитала. А British American Aerospace. Это уже не Aerospace, это крупнейшая в мире компания, производящая оружие. У немцев таких две. Рейн Металл с дочками принадлежащий Круппан, и Краус Мафей Вегман, принадлежащий неизвестным акционерам, вполне возможно, что нынешнему Рейсканцеру в том числе. В Российской империи есть казенные заводы и несколько частных, но British American Aerospace по аудированному обороту крупнейшая. Она производит все, от пулеметов и до космических ракет. Она может вооружить, современную армию от и до. Эти тоже присутствуют везде. В Африке, Латинской Америке, Японии, даже у нас. Ведут какие-то переговоры, что-то поставляют, поднимают плату всеми валютами мира, содержат гигантскую службу безопасности. Целый корпус инструкторов и военных инженеров дошло до того, что они сдают какую-то технику армии в лизинг. И обеспечивают ее Обслуживание силами гражданских Специалистов И везде, куда бы они ни совались Ответ один Коммерческий интерес А теперь возьмем меня Я занимаюсь бизнесом в новом свете Бизнесом в кризисных регионах Я знаю Обстановку, там не понаслышке У меня есть специалисты Способные и готовые Выполнять любые задачи И этих специалистов Не один и не десять, их сотни, а если надо, то и тысячи. Вероятной обстановкой в новом свете я владею едва ли не хуже любой из русских разведывательных служб, а то и лучше. И все легально, а самое главное, почти бесплатно, если не доходит до необходимости вмешательства. Система не только существует на зарабатываемые ей деньги, но и приносит прибыль. Никого из нас нельзя арестовать просто за то, что я въехал в САС по чужим документам. Скажите, можно ли было бы даже гениальному разведчику завербовать, ну, скажем, Марианну? Может быть, можно, только на это потребовалось бы не менее года, и гарантий никаких. А остальных, кто работает на меня? А как быть с тем, что происходит сейчас? У меня прямые выходы на самый верх. властной иерархии, на разведслужбы, возможность получать и передавать информацию, возможность влиять на события, сколько бы времени потребовалось для того, чтобы дать разведчику, действующему под прикрытием, такие возможности. А у меня они есть. И прикрытие гениальное. Догадались какое? Правильно. Коммерческий интерес. — Потому-то на меня и смотрит так из-под лобья Путилов. Чувствует опасность. — Я слышал, у вас были проблемы в Тегеране. — Были, — подтвердил я. — Как на это смотрит служба? Путилов отвернулся, стал смотреть на океан. — Как на это смотрит служба? — надавил я. — Нам до этого нет дела, — буркнул Путилов. — Врет. Почти наверняка врет, но убедительно врет. Это не влияет ни на что. Вот как? Конечно, Путилов знал, чем я занимаюсь. Не знал, подозревал. После того, как на запад бежал Котовский, в сильную опалу попала МВД и возвысилось С.И.В.К. Третье отделение. Но это было незаслуженно. Рано или поздно, Подонок найдется в любом ведомстве, в любой конторе. Помимо оргвыводов, под недоверие попали все существующие спецслужбы. Началась организация параллельных систем, даже не разведки, а внешнего воздействия. Так будет точнее. Это могло означать только одно — сокращение финансирования и влияния. Ни один бюрократ этого просто так не оставит. «Вы можете оказать нам некоторую помощь», — сказал Путилов, смотря куда-то вдаль в сторону Африки. «С вашими возможностями по легализации людей, получению информации, доставке грузов...» «Сударь, я просто занимаюсь коммерцией, не более того». Путилов пожал плечами. «Как знаете, часть имею». «Да уж, имеешь». Честь имею. Мисли разговаривал с Николаем больше часа. Все это время я находился на палубе, в кормовой части, рядом с вертолетом. Мой дед часто говорил мне, — "Какой черта ты потерял в королевстве кривых зеркал? Без него бы уже первый твой корабль обмывали. Может быть, даже бы этот. Да, этот. Ударный авианосец, дальние походы. Контркурсы с британцами и невидимые дуэли. Дольше тысячи человек подчинений. подчинении. Все это я променял на жизнь изгоя своего в чужой стране. Ни семьи, ни своего дома. Только номера отелей, съемные виллы и постоянное чувство опасности. Иногда меня посещает чувство, что меня можно сравнить со сжатой пружиной. Она сжата уже так давно, что если ее разжать, господин Воронцов, я обернулся на меня смотрел фон Пален, флигель адъютант его величества, ни титула, ни звания. Ах да, я же предатель. Его императорское величество изволит пригласить вас на разговор тета тет и незамедлительно. Руки держать за спиной. фон Пален никак не отреагировал. — Вышкален, как и надо. — Не звальте, князь. По традиции, государь-император, превосшественный престол, получал звание адмирала флота. Да Николай даже не пошил себе мундира. На нем была форма гатчинской дивизии, без знаков различия и только одна награда — Георгиевский крест. Взглядом Николай повелел фон Палину удалиться, что он и сделал, аккуратно задрав за собой люк. Мисли в каюте уже не было, но я заметил на столе папку, подобной хранится софт секретной информации. Эти папки используются СРС, каждая из них имеет соответствующий цвет, и вверху в углу есть место для того, чтобы написать кодовое название операции. Такой белый прямоугольник. На этой папке он заполнен не был. Интересно, что за папка? Николай прошелся по каюте, было видно... что он раздражен и не знает, как поступить. Я молча ждал. — и Иглаубенехт, — внезапно сказал он по-немецки. — Я им не верю. Немецкий язык для всех офицеров русской армии был обязательным к изучению. Его учили на случай совместных действий с Рейхсфером против, понятно, кого. Дворяне учили французский. А те, кто готовился действовать против главного противника, еще и английский. Знать несколько языков очень удобно. И главы нихтс, Я тоже перешел на немецкий. Но это не значит, что с ними нельзя иметь дело. Ты уверен, например, в наших союзнических отношениях со Священной Римской империей? Нет, все давно забыто. Североамериканцы думают только о своей выгоде, но это скорее плюс. Они предсказуемы. На их политику можно влиять. Гораздо сложнее и опаснее иметь дело с теми, кто тебя ненавидит и хочет любой ценой уничтожить. Николай кивнул. Оба мы понимали, о ком идет речь. Нельзя забывать о том, кто твой враг. Напомнят, мы никогда не станем союзниками. А когда у нас были другие союзники, кроме армии и флота? Николай снова утвердительно кивнул. Психология осажденной крепости. Есть люди, которые смеются над этим. Но смешного тут мало. Достаточно посмотреть на историю России. Как, например, мы подавили восстание в Австрии, предотвратив распад страны. А через несколько лет вся Европа выступила против нас в Крыму. «Они хотят, чтобы мы приняли участие в миротворческих операциях в Мексике и Бразилии», — сказал Николай. «Прислали свои контингенты. Что ты думаешь об этом?» Несмотря на то, что Мисли юридически был только вице-президентом, никому из нас и в голову не пришло задумываться над тем, насколько он правомочен предлагать такое. В североамериканских Соединенных Штатах Нет наследственной монархии, но есть элита, которая выступает под флагами двух разных партий, меняя друг друга у власти, но никогда не теряет саму власть. За последние сто лет на президентских выборах в САС ни разу не победил независимый кандидат. Не было ни одной серьезной попытки создать политическую партию, конкурента республиканской, и демократической партиям. Демократы, придя к власти, не только не прекратили бразильскую и мексиканскую кампанию, но и продолжили их, не свинив на посту даже министра обороны. Так что Мисли был вполне в своем праве. Если бы он стал изгоем, я бы это знал, да и все бы это знали. Ничего хорошего. Но разве ты не занимаешься этим же самым? Занимаюсь. «Но тут дело в другом. Я зарабатываю деньги. Россия, если туда придет, будет их тратить. Много!» Николай задумался, продолжая нервно ушагать по каюте, потом спросил, «Что там вообще происходит?» «Ничего хорошего. У людей нет ощущения власти. Нет ощущения государственности. Их государственность не выходит за пределы Бариос. Они так долго живут без власти». что воспримут любую власть как угнетение. И у них есть на то основание. За последнее время у них сменилось восемь президентов и три конституции. И ни от одного из них они не видели. Ничего хорошего. Власть приходит и уходит. Остается только наркомафия. А что там делают североамериканцы? Нефть? Нет там никакой нефти. Вернее, она есть, но она в офшорной зоне, в Мексиканском заливе. Есть еще какие-то месторождения в Баха, Калифорния. Ну, совсем небольшие, они почти не окупают себя. Там нет ни нефти, ни леса, ни плодородной земли, ни угля, ни руды, ни газа. Там нет ничего. Но они там воюют. Они воюют там, чтобы не воевать потом на своей земле. А Бразилия? Там сложнее. Никакого повода вторгаться туда не было. Но сейчас североамериканцы открыли там огромные месторождения нефти. Правда, на очень большой глубине. Себестоимость? стоимость все это обойдется в копеечку на это едва ли не Персидский залив на глубине от двух до четырех километров. Это обойдется им в копеечку. Как и нам, наши работы в Арктике. Но станет время, когда любой нефти не будет цены. Они стремятся застолбить за собой участки. И для этого ввязались в войну. Я пожал плечами. Мир полон идиотов. Или наоборот, слишком умных людей. Война стоит почти два миллиарда в день. В чьих карманах они оседают? Николай отмахнул рукой. Я решил... Мы будем присутствовать, но в самой минимальной форме, какую только позволит обстановка. Военные советники, поставки оборудования, не более того. У североамериканцев есть право закупать чужое оборудование? Нет. По закону армия САС не имеет права тратить бюджетное сигнование на закупку иностранного военного оборудования и снаряжения. Отдельные факты еще возможны, но не более. Я улыбнулся. Но это легко обойти. Заключаешь договор с одной из контор, у которой громкое имя и большие возможности по лоббизму, открываешь фабрику, скажем, сборочную, и проблем нет. Вот с ним, я показал на дверь, проблем вообще никаких не будет. Немного денег на сваску шестерней, и деньги потекут рекой. А как же казенные предприятия? — Казионные? Это тоже можно обойти. — Конечно, Министерство обороны включает в контракт пункт, согласно которому после конкурса на изделие проводится еще и конкурс на изготовителя изделия. Но это тоже при желании обходится. — Хорошо. Ты этим всем и займешься. Это у тебя получится лучше, чем у любого другого. — Слушаюсь. — Второе, ты что-то нашел? — Да. Николай показал на дверь. Я молча кивнул. Информация получена, время действовать. Собственно говоря, изначально, когда я готовился уходить за границу, это и было основной целью. Узнать, что и куда вывезли из Екатеринбурга. Тысяча, графит, отработанные твеллы, от готовые ядерные устройства. Когда и что рванет. А ведь за это отвечаем мы. «Берлинский мирный договор», Вашингтонской декларации, «Везде прописан принцип ответственности. Это у нас под боком все было создано». «Серьезно?» «Не знаю, скорее всего, да». «Конкретно?» «Конкретно?» «В те дни над Атлантикой патруль дальнего рубежа с авианосной группировки засек неопознанный самолет. Погода была нелетной, самолет был поврежден. В конечном итоге весь патруль сбили молнии. посланные с острова Вознесения. Это за пределами их досягаемости. Возвестные топливные баки, заправщик. в Британии здесь не так много подходящих аэродромов. То есть они прикрывали этот рейс, да? И следы теряются? Точно, в Амазонке. Самые огромные из неизученных областей планеты. Да после того, как североамериканцы наделали там дел. Изучать ее желающих почти нет. В этих джунглях можно спрятать все, что угодно. Унесенный тайфоном авианосец, инопланетный космодром, город на несколько десятков тысяч жителей. Там двухярусные джунгли. Если самолет упал в них, его можно искать вечно. А если на самолете везли радиоактивные материалы, то место посадки зарастет очень быстро. «И это так. Англичане знают?» «Теперь они знают то же самое, что и мы. В конце концов, они сбили американские самолеты и знали почему». «Что предлагаешь?» «Без североамериканцев нам не обойтись никак. Нужно создавать совместную поисковую команду и немедленно. Проще сообщить во всех газетах. Не проще. Североамериканцам все это тоже ни к чему. Не хватало только им проблем». С ядерными материалами в зоне локального конфликта. Неважно, кто это уберет. Главное убрать, пока это не попало не в те руки. Как ты себе это видишь? Просто. Судно в офшорной зоне. Достаточно большое, чтобы выместить пару тяжелых вертолетов. Поисковую команду человек 40. Оно же стартовая площадка для беспилотников. Сначала работают они. У нас же есть машины. для дистанционного контроля радиационного фона. Затем группа обеспечения ядерной безопасности эвакуирует груз и, скажем, хоронит его на большой глубине, к концу воду. Николай немного подумал, потом утвердительно кивнул. В конце концов, хороший командир просто подбирает хороший личный состав и дает ему свободу действий, а квалификацию Николая подтверждал Георгиевский крест». Единственная награда, которую он носил в память о солдатах, погибших под его командованием. Но он помнил, где, при каких обстоятельствах это произошло, и не хотел, чтобы атомный джин вырвался на свободу.